Отойдя от раскрытой двери вглубь комнаты, за коробкой со свейными принадлежностями, молодая женщина услышала, как за ее спиной захлопнулась дверь. Пока Миссия искала в коробке тонкую иглу, в голове у нее возникла мысль. — А что это Брэдди делает здесь? — В этот час все работники заняты. Кто следит за скотом, кто чинит изгородь, кто поправляет снаряжение. — А где же наш повар? Что-то я его не заметила. Ах, да, когда мы вернулись от Марии, он шел к ручью с двумя ведрами. Иголка была найдена, Мисси повернулась и столкнулась взглядом с бредди который стоял уже совсем близко. — Вот, пожалуйста, возьмите, — сказала Мисси твердым голосом, протягивая иглу. — Боюсь, мэм, мне придется попросить вас быть столь любезной и поработать этим инструментом. Мои руки не привыкли к вещам такого маленького размера. От мысли, что она вынуждена будет держать руку этого почти незнакомого и к тому же весьма наглого человека, миссис делалась не по себе. Чувствуя рядом его жаркое дыхание, она собралась и произнесла ледяным тоном. «Сожалею, но вам придется вытащить занозу самостоятельно». Или попросите помощи у нашего повара. — Вот как, мэм! Наглый ковбой медленно надвигался на нее. — Что ж, а теперь я хочу задать вам один вопрос. Вы ведь не проболтаетесь ни о чем мужу? Даже в сумерке комнаты Мисси видела, как потемнели его глаза. Он потянулся, чтобы коснуться руки молодой женщины, и она отшатнулась назад, ударившись о край кровати. Миссия хотела закричать, но в горле пересохло Крикнуть не получилось, а ноги, казалось, уже не держат ее. В этот миг душа сама выплеснула ту помощь, которая нужна была миссия. — Господи, не оставь меня! Не оставь меня, Господи! — горячо молилась она. Дверь широко распахнулась. На пороге стоял бригадир Скотти. — Мисс Лахей! «Хозяин дома?» Мисси молчала. «Он же знает, что Вилли нет дома. Он слышал, что Вилли поехал Верховье ручья». Закрыв глаза, Мисси старалась что-то понять и собраться силами. «Брэдди?» Удивленно спросил бригадир. «Ты что, уже починил изгородь?» Разъяренный появлением бригадира, ковбой вышел, хлопнув дверью. Скотти тот час пододвинул табуретку, напуганный до смерти Мисси, которая не в силах была вымолвить ни слова, и только тихо присела. Зачерпнув ковшом воду из ведра, Скотти подал хозяйке. И та сделала глоток. — У Брэдди возникли проблемы, мам спокойно спросил бригадир. Но Мисси услышала металлические нотки в его голосе. — Заноза. У него в руке заноза. — Вы ее вытащили? Мисси покачала головой. — Нет. Я сказала ему, чтобы он сам вытащил или попросил нашего повара. Мисси сидела, опустив голову, не могла отвести глаз от иголки, которую продолжала держать в дрожащих руках. — Он причинил вам беспокойство? — Нет. — ответила Мисси не очень уверенно. — Нет, но что-то меня в нем напугало. Мисси перелила дыхание. — Вот, — протянула она иголку, — передайте ему, пожалуйста. — Хорошо, мэм, уберите иголку, я присмотрю за Бредди. Бригадер вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Силы медленно возвращались к молодой женщине, пребывавшей еще в оцепенелом состоянии. господи «Спасибо тебе, Господи, что ты защитил нас!» Тихо прошептала она и подошла к кроватке, в которой спал Натта. «Скоро вернется Вилли, — спохватилась Миссия. — Надо готовить ужин!» Миссия не стала рассказывать мужу об этом происшествии. Однако она решила держаться подальше от Бредди и теперь, когда оставалась одна дома, закрывать дверь на щиколотку. «Этот человек никогда больше не войдет в ее дом!» на следующее утро отправившись за водой к ручью Мисси боясливо оглядывалась вокруг как ужасно думала она не чувствовать себя в безопасности в собственном дворе из барака где жили работники до нее долетели мужские голоса но один из них был голосом вилли и у мисси сразу отлегло от сердца генри говорит что бредди стащил у него зарплату да — послышался ответ бригадира. — Его надо уволить. — Я уже его уволил. Он, по-моему, хорошо управляет со скотом, но бригадиру, конечно, видней. Ковбой — это твое хозяйство. Скотти молча кивнул. — Вероятно, у тебя были основания для такого решения. — Да, — тихо ответил Скотти. — Считаю, что были. Миссия пошла дальше к ручью. Мир вокруг снова стал прекрасным. Ее Изобильный огород очаровательная цыплята во дворе ее миленький маленький дом она расплылась в улыбку она расплылась в улыбке ковбои которых нанял вилли и отец небесный залог ее безопасности Мисси поставила стул в тени дома в тени дома и занялась шитьем брючек для натана рядом лежал черный щенок которого вилли принес из ттварда Впрочем, щенком этого общительного умного пса, пожалуй, уже не назовешь. Щенок успел подрасти. Дворняга была очень привязана к маленькому же за что снискала особое расположение особое расположение мисси. Молодая женщина слегка поежилась, по вечерам теперь становилось прохладно, чему мисси была очень рада. В жаркую пору у хозяйки много времени отнимала заготовка впрок овощей, которые выросли в огороде. Глядя на груду банок, Миссия размышляла, где она будет хранить все это изобилие зимой. Вилли пока не поддался на уговоры построить погреб, поэтому в перспективе был только амбар. Конечно, Миссия не переставала мечтать о новом большом доме, но никогда не заговаривала об этом с Вилли. Она понимала, что муж... Начнет строить при первой возможности. Мисси подняла глаза от шитья и улыбнулась. К ней, что договоря на ходу, шел Генри. — Привет, чужестранец! — пошутила Мисси. — Не видела тебя целую вечность. Все трудишься? — Такой уж хозяин мне попался! — со вздохом отвечал молодой человек. — Только работа, работа и работа, и ничего больше. Миссера смеялась. Однако хозяин тут жалился надо мной и обещал две недели отпуска. «Ах, да неужели? И ты поедешь в Тетфорд?» Генри покраснел. «Конечно. Полечу на всех парах. Мне кажется, что я не был в Тетфорде годы». «Генри, я так рада за вас с Мелиндой. Она наверняка тоже скучает по тебе». «Надеюсь, хоть в половину». — вздохнул Генри. — А вы уже назначили день свадьбы? — спросила Мисси и испугалась. — Ой, извини, извини, может, я вмешиваюсь не в свое дело? — Ну что ты! — Все нормально. Дата нашей свадьбы зависит от того, как скоро я построю дом. — С помощниками ты построишь дом за несколько дней. — Мисси, я имею в виду дом, а не хибар. Мисси удивилась пылкости ответа Генри. — Ничего особенно привлекательного в моем жилище нет, — ровным, спокойным тоном ответила она. — Но Генри — это дом, в котором, несмотря на его простоту и тесноту, может жить семья. — Я бы никогда не позвал Мелинду в такие условия. Ты думаешь, я не видела твоих печальных глаз в тот день, когда ты впервые вошла в эту маленькую комнату? когда ты посмотрела на эти тусклые окошки, на грязный земляной пол? — Генри! — твердо остановила его миссия. — Ответь мне честно. — Ты по-прежнему видишь у меня этот печальный взгляд, унылый взгляд разочарованной страдалицы? Пристально посмотрев на молодую женщину, Генри отрицательно покачал головой. — Миссия, я восхищаюсь тобой. Оставить все, что у тебя было, и приехать сюда... Тобой я искренне восхищаюсь, но предложить такую жизнь Мелинде извини, не могу. А я, Генри, уважаю и ценю твою заботу о Мелинде, твою чуткость к ней, но хочу, чтобы ты знал. Миссия остановилась, подбирая слова. Я хочу, чтобы ты знал. Я всегда предпочту эту хижину, где я могу быть с Вилли. Тем роскошным хоромом, в которых не было бы Вилли. С удивлением, выслушав миссию, Генри покачал головой и задумчиво произнес, «Странное вы создание женщины. Это чудо, если нам, мужчинам, удастся вас понять. Но я благодарю нашего Господа, что Он создал вас такими, какие вы есть». И, помолчав некоторое время, взглянул в глаза Мисси. «Ты и правда так думаешь?» «Да, я так думаю», — уверенно произнесла Мисси. Глубиной души она изумилась, «Как просто и как верно то, что я сейчас сказала». Эта познанная молодой женщины истина освободила ее сердце от переживаний из-за маленького, жалкого нынешнего жилища, и она поможет пройти все преграды. Перспектива долгой неприветливой зимы в тесной комнатушке уже не пугала мисси. Вилья, Натта и она вместе, и от их взаимной любви в этом доме всегда будет тепло и светло. Благодарю тебя, Господь! Вернувшись из Стэдфорда, Генри еще больше загрустил. «Наверное, — решила Мисси, — он все-таки жалеет, что не захотел создавать семью в домике из Дерна уже этой зимой. Но через себя не переступишь». Было видно, что он очень скучает по Мелинде. Генри использовал любой повод зайти к Мисси, поболтать с ней, поиграть с Натаном и скоротать с ними несколько часов одиночества. По наблюдению миссии Генри успел подружиться с Расти, самым молодым работником на ферме. Они частенько ездили вместе на прогулки. По вечерам Генри заходил в барак к ковбоям и учил Расти играть на гитаре. Они часами с удовольствием распевали и песни, и старинные церковные гимны. Их дружбу очень поощрял бригадир Скотти. Мудрый, добрый человек, он старался объединить всех, кто был под его началом. В воскресенье генри приходил к миссии и вилли петь гимны, молиться и читать священное писание. В долгих беседах они все втроем любили поговорить о строительстве железной дороги, помечтать об обществе, которое вскоре появится здесь, о магазинах, о школе и даже о докторе. Как-то генри глубоко задумавшись, сказал, «А знаете, чего мне больше всего хочется? Создать церковь!» Иногда я просто жажду собраться вместе большой группой верующих и петь, молиться, читать Библию. Мне хочется послушать настоящее богослужение. Кажется, так давно все это было. Чего бы я ни отдал за одно воскресенье дома. Мисси заметила, как глаза Генри затуманились». Для нее воскресенье дома означало бы встречу с отцом, который приятным баритоном читает молитвы, с мамой, которая рядом с мужем чувствует себя надежно и спокойно. Мисси предалась воспоминаниям о родном доме. Вот Клэр, Арни, Элли и маленький Люк собрались все вместе. Пришли Нандри и Клей со своими семьями. Интересно, прибавилось ли у них в семье детей. Выросли Клэр. Все так же армии дразнит Элли. Наверное, взрослые по-прежнему балуют маленького Люка. А Марти? Марти, конечно, неизменно смотрит на Запад и молится каждый вечер за свою дорогую девочку, которая теперь так далеко от нее. Вот отец берет в руки семейную Библию продолжала рисовать воображение Мисси и твердым, уверенным голосом читает Божье Слово. «Каким-нибудь чудом оказаться бы в воскресный день дома!» «Все ли там здоровы?» Мисси спахнула слезу и вернулась к реальности. «Когда у нас появятся соседи, мы сможем организовать нашу маленькую церковь и найти проповедника тоже сможем». «Все же хорошо слушать писания всем вместе», — сказал Вилли. Он медленным взором обвел комнату, вспоминая, как большой компанией они собрались здесь на Рождество. «В тот рождественский вечер, когда мы сидели здесь, тесно прижавшись друг к другу», — засмеялась Миссия, прочитав мысли мужа, — «нам тоже было хорошо вместе». «Все можно повторить», — обрадовался Вилли. «Пойду поговорю с другими верующими». Он взял шляпу и быстро вышел. Вилли пригласил всех работников ранчо в следующее воскресенье на богослужение в свой маленький дом. Но пришли только Генри и Расти. Снова все вместе пели гимны под гитару и читали писание. Через пару воскресений к дому хозяев подошел повар Адамс. Он был явно смущен, долго откашливался, затем застенчиво и как бы, между прочим, сказал «Я слышал, что религия только для слабых людей и женщин». Постепенно, от воскресенья к воскресенью, народу в домике прибавлялось, и к Рождеству только закаленность страданиями Смит не участвовал в общих собраниях, посмеиваясь над ними». Он садился на лошадь и уезжал вдаль, в царство заснеженных холмов и спокойного уединения. Мисси продолжала молиться, чтобы Господь проник в холодную несчастную душу этого огрубевшего человека. В день Рождества, после благослужения, Мисси пригласила всех на праздничный обед. У нее было большое искушение пожертвовать на стол пару курочек, но она устояла. В основном потому, что курочки давали в день до пяти яиц. А Мисси не удавалось определить, кто из них несет яйца, а кто бездельничает. Вот и пришлось подарить жизнь всем, чтобы случайно не загубить ни сушек. Мисси приготовила очень вкусный пудинг. С молоком, запасенным изюмом и яйцами это оказалось легким делом. Пожалуй, ковбои, смакуя угощение, раскаялись, что они в свое время с таким пренебрежением встретили ее цыплят. Но, наверное, самым счастливым в этот праздничный день был Наттон. Как ребенок радовался шумному веселью гостям, которые не спускали его с рук. Когда праздник закончился и гости разошлись, малыш вздохнул и печально сказал, качая головой, «Усли, все усли!» После Рождества, встречен в маленьком домике в вилле, воскресное богослужение стали посещать все работники ранчо. Люди приходили в назначенное время, отряхивали с одежды снег, топали ногами, сбивая прилипшие снежные комья и рассаживались очень тесно, чтобы поместилось больше народу. Они пели, читали Библию и молились. Только Смит по-прежнему оставался в стороне. Миссия молилась за Расти, спокойного, добродушного молодого человека. Он с горящими глазами пел старинные гимны и внимательно слушал чтение Библии. «Истина священного писания, — надеялась Миссия, — должна глубоко затронуть душу этого молодого юноши». Как-то в один из вечеров, когда все семейство Лохей было в сборе, раздался тихий стук в дверь. «Хозяин дома?» — спросил робкий голос. На пороге стоял молодой ковбой Лейн. Мисси пригласила его войти. Сделав несколько шагов, он остановился, смущенно теребя в руках шляпу. «Не могли бы вы помочь мне разобраться?» Лейн, прикрыв рукой рот, откашлялся. «Я не совсем понимаю некоторые места в Библии. Может быть, стоит прочитать их еще раз, немного медленнее?» «Ну, конечно, если у вас есть время». Вилли пригласил застенчивого парня к столу. Мисси поставила перед ним чашку ароматного кофе, и при свете мерцающего светильника Вилли и Лейн снова читали и разбирали слова Библии. Мисси молча молилась. «Если устами твоими...» читал Вилли, будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Тихонько сидя в стороне, Миссия молилась, чтобы Господь благословил молодого человека и открыл ему истину. На сердце у нее было благостно. Господь так добр к ним с Вилли, Он дал им собственную, очень особенную паству. Вторая зима, проведенная Мисси в домике из Дёрна, приближалась к концу. Ветер, казалось, умерил злую силу, и Мисси рассчитывала на ранний приход весны. Она уже планировала, как лучше рассадить семена, хотя понимала, что пройдет не одна неделя, прежде чем снег стаит полностью. В этом году она решила прислушаться к мнению мужа и не подгонять время года но в глубине души побаивалась, что нетерпеливый характер опять подведет ее. Были у Мисси планы и нанесушек, количество которых она собиралась увеличить весной. Свежие яйца теперь шли не только к столу, но и для высиживания цыплят. Одна из их двух молочных коров, Джинджа, принесла весеннего теленочка. плода в стаде ждал и Вилли. Десятки телят должны были появиться на пастбище, но по хозяйтике расчетливое отношение к пополнению стада Вилли ни в какое сравнение несло с восторгом Мисси, переполненной тем, что скоро корова Фиалка принесет в сарай теленка. Корова еще давала молоко, но с каждым днем все меньше и меньше, она уже собиралась отдыхать перед родами. С затаённым дыханием миссия ждала начало строительства дома и очень боялась, что не хватит денег. Но, по заверению Вилли, всё было готово для стройки. Материал куплен, а работа обойдётся недорого. Бригадир Скотти согласился взять на себя заботы по ранчо, чтобы дать возможность Вилли заняться домом. Двух опытных помощников, знающих толк строительстве каменного дома, обещал прислать сосед Джон. Сидя вечерами, за маленьким столом у себя в комнатке, Вилья и Мисси обсуждали план дома. Кухню и столовую решили разместить в левом крыле, спальни в правом, а в середине дома будут все основные жилые помещения. Перед домом небольшой дворик. Крыльцо сделают с навесом. Это будет удобно Мисси, которая сможет заниматься на крыльце какой-то работой и присматривать за сыном, играющим во дворе. Вилли не один раз разрабатывал план дома, менял его снова и снова, пытаясь улучшить. Стараясь сдерживать себя и чем-нибудь случайно не спугнуть мечту, Миссия, однако, воображение уже распаковывала привезенные из родного дома вещи. Вот настоящая плита, вот швейная машина, ковры, занавески, посуда. применам ей казалось, что она умрет от нетерпения. Генри тоже решил начать строительство дома весной. Он уже купил землю по соседству с участком семейства Лахэй и хотел ставить дом как можно ближе к ним, чтобы Мисси и Мелинде было удобно общаться. Еще Генри предполагал держать свое стадо, благо на его земле было предостаточно. Купил у Вилли 50 голов скота с телятами, что дало Вилли дополнительные деньги для строительства. Скотти, ковбой бывалый, в другой ситуации, конечно, не одобрил бы продажу весной части стада с телятами. Но здесь вынужден был признать, что сделка молодых хозяев поможет обоим в осуществлении мечты и еще теснее сдружат их семьи.